Глава 51. Нейна соблюдала далеко не все традиции и негласные правила мира Эрика, но некоторых ее все же можно было заставить придерживаться. Например, во время беременности жить всегда с кем-то из родных, с кем-то, кто не болен и не ждет ребенка. Эрик понятия не имел, откуда взялось это правило, но соблюдали его все женщины, кроме, конечно, тех, у кого семьи не было. Но и они, насколько Эрик слышал, старались поселиться на это время к кому-нибудь, хотя бы к подругам. Едва услышав о таком требовании Эрика, Нейна рукой махнула и заявила шутливо, мол, ничего страшного, проживу как-нибудь с тобой до родов». Теперь же, когда Эрик собирался к вампирам, она смотрела из-под лобья и явно готовила побег. «Ты обещала», — напомнил Эрик. «Всего неделя, ничего страшного». «Целая неделя», — отрезала Нейна. «Обещала, ага. Но никто тогда не предупреждал, что меня ждет такое испытание для моих слабых нервов». «Вообще-то она твоя мать». В ответ раздраженное фырчание, дававшее понять, что на эту тему Нейна высказываться не желает, хотя ей, несомненно, есть что сказать. «Ты собралась?» «Да, трясунки стоят в холле, ждут портал от папы». «И снова взгляд. Убью и никого жалеть не стану». Эрик подошел, обнял свою ершистую супругу, нежно провел по волосам. «Неделя пролетит быстро. Дядя дал четкие указания. Я все выполню без проблем. А ты думай о детях». «Что о них думать?» проворчала Нейна, не пытаясь отодвинуться. «Бабушка защитила нас с ними от всего на свете, так что с ними как раз ничего не случится». «Ну да, всего лишь почувствуют в мамино плохое настроение и вырастут такими же хмурыми и упрямыми», — подколол Эрик жену. Она в ответ легонько съездила ему кулаком по ребрам. Эрик хмыкнул и отошел. «Время, давай спускаться. Твой отец скоро откроет портал. И даже не думай о побеге, а то вы дадите сбежать». Последовал недовольный ответ. Вниз по лестнице Нейна нашла совершенно похоронным выражением лица. Она, похоже, не собиралась скрывать своего отношения к вынужденному переезду. И Эрик надеялся, что дом тестя устоит, когда в нем соберутся три женщины, две из которых ждали детей. Портал открылся буквально сразу же, как Эрик с Нейной подошли к сумкам. Тесть, довольно улыбаясь, перенес магии сумки в свой дом, поцеловал Нейну в щеку и шагнул вместе с Эриком в другой портал, в столицу вампиров. Тихий сонный город встретил их безоблачной звездной ночью. «Главная площадь города!» — сообщил тесть. «Мой дом в нескольких минутах ходьбы. Ты уже чувствуешь запах свободы?» Эрик хмыкнул. «Я думаю о том, что будет по возвращении». «Выживем!» — твердо заявил тесть и широким шагом направился к одному из высоких каменных зданий неподалеку. Эрик молча пошел за ним. Их сумки плыли в воздухе рядом с хозяевами. Нина страдала громко, со вкусом, даже нецензурно. Но ни матери, ни бабушки ни даже Шарику не было до нее никакого дела. Каждая из этой троицы решила оторваться по полной программе. Живность ела много и часто бегала по дому, довольно лая. Бабушка открыла для себя земные журналы для взрослых. Как оказалось, дед перенес барахолки и их, но исключительно для личного пользования». «Мама... О, мама готовилась расплевать местное общество, наивное, зажато и консервативное голограммой с мужским стриптизом». И только Нина бездельничала, по мнению ее родных, и страдала. Ей хотелось в замок, ставший настоящим домом для нее и, как она надеялась, их с Эриком будущих детей. Ей были неинтересны обсуждения прелестей той или иной модели, попавшей на страницы популярного глянца. Нина и на земле старалась поменьше мыть кости другим, ее заботила только собственная жизнь. И вот, пожалуйста, стоило попасть в другой мир, чтобы узнать, что образ жизни и темы для обсуждения везде практически одинаковые. «Ты не шарик», — ворчала Нина, наглаживая нахальную живность и сидя в кресле неподалеку от бабушки и мамы. «Ты шар, воздушный. Как ты вообще можешь носиться по дому с таким весом?» «Раз они не это могут», — улыбнулась бабушка, наконец-то оторвавшись от журнала. а не магические сущности, родная». «Помню», — кивнула Нина. «Но это же нарушение всех законов физики. Тут же идеальная круглая форма. Ему перекатываться по комнатам надо или на веревочке летать». Шарик недовольно фыркнул. «Что, хочешь сказать, я не права?» — поинтересовалась Нина, продолжая гладить питомца. «Повар тебя точно как на убой кормит». «Добрая тебе шарик, хозяйка попалась!» — подала голос мама, сидевшая на диванчике возле журнального столика. «Уж так она тебя любит? Так любит! Обожаю!» — проворчала Нина. «Но на руках носить точно не буду, а то грыжу заработаю. Мы завтра устраиваем небольшую вечеринку. Сменила тему мама. Форма одежды парадная. А если я не хочу...» Нахмурилась Нина, недовольная подобной неожиданной перспективой. «Отказы не принимаются. Тебе скоро рожать, а значит, нужно запастись положительными эмоциями». «И кто сказал, что вечеринка мне в этом поможет?» – удивилась про себя Нина. «Я скорее получу эмоции от гуляния по дорожкам сада и сидения перед горящим камином в гостиной замка». Но вслух она ничего такого не сказала. Объяснять что-либо маме было бесполезным занятием. Та твердо намеревалась в ближайшее время насильно осчастливить дочь, как обычно, не спрашивая ее мнения. Календарь, выделенный Нине комнате, уверял, что пошли всего лишь вторые сутки после отъезда Эрика, а значит, мучиться Нине предстояло еще очень долго.